Глава с е м н а д ц а т а Квартал удовольствий. Персифона шла по узким, вымощенным булыжникам улочкам квартала удовольствий мимо выбеленных магазинов и борделей с названиями вроде «Гетера», «Порная» и «Капсура». Проходы были до отказа заполнены людьми. Там были те, кто пришел насладиться удовольствиями квартала. Их легко было узнать по маскам, что они носили, чтобы скрыть свою личность. Также там были и те, кто давал эти удовольствия. Женщины в кружевах и мужчины с обнаженной грудью. Они танцевали в толпе, дразня потенциальных клиентов перьевыми буа и шоколадом. Их кожа блестела от масел с ароматом жасмина и ванили. Над их головами перекрещивались лучи света, придавая всему месту странное красное сияние. Как оказалось, именно сюда Аполлон приходил вечером по четвергам. «Он будет у Эрота», — сказала Сивилла. «У него там номер на третьем этаже». Богиня весны поправила маску, которую одолжила у Сивиллы, панически боясь, что она развяжется и выдаст ее личность. Маска была тяжелой и полностью черной. п е р с е ф о н е нужно было дойти в ней только до борделя Эрота. внутри Каждому посетителю гарантировалась анонимность. Она понимала, что у нее есть выбор, но не желала его делать. Ее мать права. Почему бы не попросить Аполлона исцелить ее подругу? п е р с е ф о н а была готова заключить эту сделку, так что она направилась прямо к Эроту. Она увидела его издалека. Огромный зеркальный фалос на самом краю квартала удовольствий. Будучи одним из самых дорогих и престижных борделей, он имел лучший вид на океан. Дойдя до его дверей, она сняла пальто и маску, оставшись в простом черном платье и черных босоножках с ремешками. Это был стандартный наряд женщин, служивших у эрота, и если п е р с е ф о н е повезет, она смешается с ними, чтобы найти Аполлона. Она удивилась, обнаружив, что интерьер борделя Достаточно традиционный. Передняя в форме круга, освещаемая огромной хрустальной люстрой. Красные стены, украшенные зеркалами в изысканных рамах и канделябрами. В помещении было пусто, и она прошла по мраморному полу к роскошной лестнице, ведущей на второй этаж. «Не так уж и сложно», — подумала Персифона, когда ее рука коснулась кованых перил. «Куда ты идешь?» Она замерла и обернулась к пожилой женщине в малиновом наряде. Она была красивой, стройной, с белыми волосами. Богиня предположила, что это мадам или управляющая борделя. «У меня там клиент», — ответила п е р с е ф о н а «ждет меня наверху». «Ты лжешь», — ответила женщина. п е р с е ф о н а побледнела. «Никто из девочек еще не поднимался». продолжила женщина. «Иди сюда!» Персифона замешкалась, но спустилась с лестницы. Женщина окинула ее взглядом, пытаясь понять, кто она. «Как тебя зовут?» спросила она, прищурившись. «Кора!» с трудом произнесла п е р с е ф о н а «Ты новенькая!» произнесла женщина, а потом коснулась лица п е р с е ф о н ы словно проверяя ее на недостатки. «Да, за тебя дадут высокую цену!» высокую цену, брови Персефоны сошлись на переносице. Полагаю, поэтому ты и пыталась уйти. Нервничаешь из-за аукциона? Аукциона? п е р с и ф о н а кивнула. Не волнуйся, милая, пошли. Мадам взяла Персефону под локоть и повела в гостиную под лестницей. Там были женщины и мужчины всех возрастов и размеров, одетые в чёрное. Персефоне стало интересно. почему был выбран именно этот цвет, ведь они все выглядели так, будто пришли на похороны. Когда мадам и п е р с е ф о н а вошли в комнату, к ним подошел с серебряным подносом мужчина с красной повязкой на талии и в маске того же цвета. Мадам взяла бокал шампанского и передала его п е р с е ф о н е «Выпей, это тебя успокоит». п е р с е ф о н а сделала глоток. Шампанское было сладким и лёгким. «Вливайся, поболтай с кем-нибудь. Торги вот-вот начнутся». Мадам ушла, и стоило только п е р с е ф о н е остаться одной, как к ней подошла женщина с тёмными кудрями и длинными ресницами. Её губы были ярко-красными, и кожа глубокого оттенка шоколада. «Я тебя никогда раньше тут не видела», — сказала она. «Я и смена». а к о р представилась п е р с е ф о н а «Эм, можешь рассказать мне, что тут происходит?» И смена издала легкий смешок, словно решила, будто п е р с е ф о н а пошутила. «Они просто вытащили тебя с улицы, потому что ты симпатичная?» У п е р с е ф о н ы округлились глаза. «Так бывает?» «Не бери в голову, это аукцион. Тебе дают номер и впускают в комнату типа аудитории, где ты ждешь, пока назовут твой номер». После этого тебя выводят на сцену, и ты просто стоишь там, пока тебе не велят уйти. А после этого тебя отводят в комнату твоего покупателя». У п е р с е ф о н ы все сжалось внутри. «Как ты вообще ступила на эту дорожку?» — спросила Есмена. «Ты, кажется, вообще не готова». п е р с е ф о н а заставила себя рассмеяться и произнесла единственное, что ей пришло на ум. «Иногда у нас просто нет выбора». «А как насчет т е б я Женщина пожала плечами. «Это хорошие деньги. К тому же в большинстве случаев мужчины тут даже не ради секса. Они просто хотят поговорить». «Ну, это хорошо, потому что п е р с е ф о н а именно за этим и пришла, за разговором и сделкой». Женщина в малиновом наряде вернулась и похлопала в ладоши, чтобы привлечь внимание. «Время пришло, леди и джентльмены!» п е р с е ф о н а последовала за эсменой. Они по очереди вошли в соседнюю комнату, где были расставлены ряды стульев. Им дали номера, и они заняли свои места. Мадам вызывала женщин и мужчин одного за другим. И когда они исчезали в темноте, у п е р с е ф о н ы колотилось сердце. Она спросила себя, что сделает Аид, если узнает, что она собиралась выставить себя на аукцион, чтобы продаться самому богатому клиенту этого борделя. Потом ее посетила другая мысль. А что, если она не сможет найти Аполлона? Она ждала целую вечность, пока из комнаты не ушли все, кроме нее. Вошла мадам. «Твой выход, Кора!» Персифона поднялась и последовала за женщиной во мрак теней. Ее направили прямо на круглую сцену. Она ничего за ней не видела, но знала, что в темноте сидят люди, потому что чувствовала их. На нее нахлынул поток эмоций, напряженного одиночества и тоски. Но кроме них был еще всплеск восторга. Она всмотрелась в темноту с легкой полуулыбкой. «Я здесь ради тебя, Аполлон!» Из тени появилась мадам, быстрая, как вспышка молнии, и схватила ее за запястье. «Да как ты посмела!» «Аукцион должен быть анонимным!» В системе голосовой связи захрипел голос. «Не оставьте синяк, мадам Селена, если не хотите познать гнев Аида. Вот вам и анонимность». Женщина сделала резкий вдох и выпустила ее руку с округлившимися глазами. «Ты п е р с е ф о н а Голос Аполлона снова скрипнул. «Проводите ее ко мне в номер!» Персифона в ожидании повернулась к мадам. Таня сдвинулась с места. Женщина словно застыла, таращась на п е р с е ф о н у словно та восстала из мертвых. Спустя мгновение она откашлялась и качнула головой. «Сюда, миледи!» Мадам вывела п е р с е ф о н у из комнаты к зеркальному лифту. Когда двери закрылись, мадам Селена уставилась на п е р с е ф о н у в отражении. «Почему вы позволили мне принять вас за одну из моих девочек?» п е р с е ф о н а пожала плечами. «Мне стало любопытно. Не волнуйтесь, если все присутствовавшие здесь сегодня сохранят мою тайну, Аид никогда не узнает, что вы подняли на меня руку. Вы меня поняли?» «Конечно». Мадам Селена вытащила ключ и вставила его в панель, нажав кнопку третьего этажа. Они молчали, пока мадам не спросила. «Вы пришли заключить с ним сделку?» У п е р с е ф о н а заколотилось сердце. «Зачем мне заключать сделку с Аполлоном?» «Потому что вы в отчаянии». п е р с е ф о н а уставилась на женщину. «Я вижу отчаяние каждый день, милая моя. Если вы хотите положить ему конец, поверьте мне, Аполлон не тот, кто вам нужен». п е р с е ф о н а стиснула челюсти. «Помните обещание, что я дала вам. Вы уж постарайтесь помолчать». Женщина усмехнулась, и Персифона решила, что это намек на ее греховность. «Прошу прощения, миледи». Лифт остановился, и Персифона вышла в роскошную, обставленную хорошей мебелью гостиную. Ее окружали дорогие ткани, рельефные ковры и предметы искусства. Персифона была на пределе, двинувшись вперед по комнате, так как думала, что бог музыки может появиться перед ней из ниоткуда, чтобы напугать. Однако, обойдя зону отдыха, она обнаружила Аполлона в прилегающей комнате. Полностью обнаженный, он отдыхал в огромной ванне. Увидев ее, бог вытянулся, перекинув руки через края ванны. «А, леди п е р с е ф о н а Какое удовольствие тебя видеть!» «Аполлон, присоединяйся ко мне!» «Разве не ты только что предупредил мадам Селену о гневе Аида?» Он отрежет твои яйца и скормит тебе же, если ты дотронешься до меня». Аполлон хохотнул, словно его весьма позабавил образ, описанный п е р с е ф о н о й «Ты откажешь мне в том, что мне причитается? Я ведь купил и заплатил за тебя в конце концов». «Ну так сам виноват», — ответила она. Аполлон снова хохотнул, прищурив ч е р н и л ь н о ф и о л е т о в ы е глаза. Двери лифта вдруг снова открылись, И в комнату вошли три нимфы. На них были блестящие одежды. Одна из них держала в руках миску, другая поднос с разными бутылочками, а третья стопку полотенец. "Добавьте масла в ванну. Я и так уже долго жду", рявкнула Палон, когда они подошли. Нимфа с подносом, как будто вовсе не обеспокоила грубость бога. е е движения были неторопливы и точны. Она поставила поднос выбрала бутылочку и отмерила масло чашкой. Когда нимфа закончила, вторая насыпала в ванну Аполлона розовые лепестки, а третья скатала полотенце в валик и положила ему под голову. Закончив, нимфы бесшумно покинули комнату. «Это с и в и л л а сказала тебе, где меня искать?» п е р с е ф о н а пронзила его гневным взглядом. «Так ты все-таки помнишь ее имя?» Прежде он отказывался его произносить. Бог закатил глаза. «Я помню имена всех моих оракулов, всех любовников и любовниц, всех врагов. И это не одни и те же люди». Бог нахмурился. Выражение его лица стало каменным. «Тебе следовало бы быть осторожнее со словами, особенно если ты пришла сюда просить о помощи. Откуда ты знаешь, что я пришла просить о помощи? «А я ошибаюсь?» Она замолчала, и Бог рассмеялся. «Ну, так скажи мне, леди п е р с е ф о н а что тебе нужно из того, что твой любовник не может тебе предложить?» «Жизнь». п е р с е ф о н а вдруг почувствовала, как на нее нахлынул жар. Ей было невыносимо находиться здесь и просить Аполлона о помощи. Невыносимо понимать, что он знает, Она здесь, потому что Аид не мог дать ей то, чего она хотела. «Мне нужно, чтобы ты исцелил мою подругу». Слова кололи ей язык, словно шипы. Она знала, что не должна произносить их и просить а п о л о н а бросить вызов Мойрам. И именно это она и делала. Аполлон долго смотрел на нее, а потом запрокинул голову назад, расхохотавшись. п е р с е ф о н е был противен сам звук. В нем слышалась фальшивая беззаботность. Вот только когда Бог снова на нее взглянул, его глаза искрились. «И зачем мне помогать журналистке, оклеветавшей мое имя?» У п е р с е ф о н а затряслись руки, и она сжала ладони в кулаки, чтобы он не заметил. После нескольких мгновений тишины она заговорила. «Потому что я хочу заключить сделку». Это привлекло внимание Аполлона. Он сел в ванне, а потом встал, полностью обнаженный. «Ты хочешь заключить со мной сделку?» — переспросил он. п е р с е ф о н а отвернулась, тяжело сглотнув. По правде говоря, смотреть на голого Аполлона было практически то же самое, что смотреть на статуи в Саду Богов в Университете Новых Афин. Вот только сейчас перед ней была плоть вместо камня. «Да, Аполлон, именно это я и сказала». Она услышала плеск воды и поняла, что он вышел из ванны. «Это подруга. Видимо, она очень важна для тебя. Она для меня все. Очевидно, так и есть». Аполлона явно позабавили ее слова. «Особенно, если учитывать, что ты готова бросить вызов Аиду и заключить сделку со мной». Персифона взглянула на Аполлона. Он так и не прикрылся. «Ты мне поможешь или нет?» «Я пришла сюда не за вежливой беседой». «Ты называешь это вежливостью?» — фыркнул Бог. п е р с е ф о н а сжала кулаки еще сильнее, и Аполлон прищурил глаза. Она спросила себя, чувствует ли он, как она теряет контроль над своими чарами. «Умоляй, на коленях!» п е р с е ф о н е стало гадко. «Ни за что!» «Тогда я не буду тебе помогать!» Он уже было развернулся, чтобы уйти, как она крикнула. «Подожди!» Аполлон остановился, приподняв бровь. Персифона приложила все усилия, чтобы совладать с гневом, и произнесла дрожащим голосом. «Пожалуйста». «Нет». Аполлон зашагал прочь, но из пола вдруг пробились стебли и мгновенно опутали его. «Так, так, так, да ты полна сюрпризов!» произнес Бог. «Я сказала, пожалуйста!» Ее голос источал яд. Она подвергнет его пыткам и получит безмерное удовольствие от этого действа. «Ты богиня! Богиня, прячущаяся под маской смертной!» Аполлон проигнорировал ее мольбу. Его глаза засверкали от восторга. «Никто не знает, так ведь?» Это было не совсем так. Но вместо ответа стебли, которыми она удерживала Аполлона, покрылись колючками. Острые шипы выступили рядом с его лицом и членом, заставив Бога замолчать. «Кажется, мы с тобой говорили», — произнесла п е р с е ф о н а «о том, чтобы спасти мою подругу». Аполлон пронзил ее взглядом, а потом попытался разорвать удерживавшие его лозы. После нескольких попыток он сдался, тяжело дыша. «Из чего они?» Персифона моргнула. Она не знала. Но ее удивило, что Аполлон не смог разрушить ее магию. Может, ее сила была как-то связана с гневом и ненавистью к этому богу. Он с любопытством всмотрелся в нее. «А ты могущественная маленькая тварь!» «Я не тварь!» «Еще какая! Ты пиявка, высасывающая веселье из моего вечера!» «Ты сам все усложняешь». «Я и подумать не мог, что ты способна». Он опустил взгляд на свое тело, и массивный шип едва не воткнулся ему в лицо. «Повергнуть тебя?» — подсказала п е р с е ф о н а «Связать меня!» — поправил он, и его глаза снова сверкнули лукавством. «Я буду прав, предположив, что это одна из любимых забав Аида. Я пришла сюда не для того, чтобы говорить об Аиде». «Конечно, ведь он же тут совсем ни при чём. Он ведь не знает, где ты, не так ли?» «Почему все меня об этом спрашивают?» — пожаловалась она. «Я не обязана просить разрешения, чтобы быть здесь». У Аполлона изогнулись губы. «Может и нет, но я уверен, что когда а и т узнает, что ты пришла ко мне за помощью, он сочтёт это предательством». В конце концов, Он же предложил мне свою услугу, чтобы спасти тебя от меня в прошлый раз». п е р с е ф о н а проигнорировала чувство вины. «Это был выбор Аида. Я тоже свой сделала. Я предлагаю сделку, Аполлон. Ты исцелишь мою подругу, а я...» По правде говоря, она не знала, что может сделать. «Ты сделаешь что угодно, о чем бы я н и попросил». Ей было противно, какой интерес Аполлон проявлял к возможности открытой просьбы. ы н е ч т о угодно», — ответила Персифона. «Я не буду делать ничего, что причинит боль Аиду». «О, так ты уже это делаешь, маленькая богиня!» Бог замолчал. «Ладно, я заключу с тобой сделку, но только ради того, чтобы развлечься». Богиня ждала. Он должен был озвучить условия их соглашения. «Я не могу нормально думать с этим шипом у моего лица». Она хотела было сказать, что ему придется смириться, но решила проявить немного покладистости. Она была в полной его власти в том, что касалось этой сделки. Персифона отпустила свою магию, и Аполлон вытянулся по-прежнему обнаженный. «Это будет излишне, если я попрошу тебя одеться?» спросила она. «Да». «Итак, чего же я от тебя хочу?» Он задумался над вопросом, зашагав в угол комнаты, где взял в руки халат с цветочным рисунком. Повернувшись к ней спиной, Аполлон накинул его на себя. Тем не менее, он не стал утруждать себя завязыванием пояса, и полы халата распахнулись, выставляя на показ его обнаженное тело. Она закатила глаза. «Я хочу, чтобы ты со мной развлекалась». «Что?» — п е р с е ф о н а подумала, что он шутит, но взгляд Аполлона говорил об обратном. «Будешь моей подружкой. Мы вместе будем ходить на вечеринки, посещать всякие мероприятия, будешь приходить ко мне в пентхаус. Ты хочешь, чтобы я с тобой развлекалась?» Что-то во всем этом казалось ей неправильным. «И как долго?» «А сколько стоит жизнь твоей подруги?» п е р с е ф о н а не собиралась на это отвечать. «А что, если мы друг друга возненавидим?» Потому что она была уверена, что в итоге возненавидит его еще больше. Аполлон пожал плечами. «Ты удивишься, что я могу вынести?» Ни один другой человек еще не заставлял ее так часто закатывать глаза. «И что подразумевается под словом «развлекаться»?» — спросила она. А тебя кто-то неплохо обучил. Я не буду с тобой спать. Я не буду ради тебя причинять людям вред. Я не буду использовать для тебя свои силы. Что-нибудь еще? Если исцеление не сработает, сделка отменяется. Аполлону это показалось особенно смешным. Ты сомневаешься, что мое исцеление работает? Маленькая богиня, знаешь ли ты, скольких целителей я создал? «Я ничего не знаю об этой части твоей жизни, Аполлон». «Это все твои требования?» «Шесть месяцев», — ответила п е р с е ф о н а «Я буду делать это шесть месяцев». Бог замолчал, обдумывая ее предложение. Наконец он произнес. «Договорились». «Договорились?» Она не смогла удержаться от этого вопроса. п е р с е ф о н а не ожидала, что он с легкостью примет такой срок. Аполлон хохотнул. «Не можешь поверить, что я готов помочь? Ты помогаешь не из-за доброты своего сердца», ответила п е р с е ф о н а «а потому что можешь извлечь из этого какую-то дикую выгоду». Аполлон помрачнел. «Не оскорбляй меня, я могу отозвать свое предложение». «Нет!» — поспешно воскликнула она, и ее лицо вспыхнуло. «Не от смущения, а от гнева. Прости». Бог уставился на нее. «А твоя подружка и правда для тебя очень важна. Но я должен спросить, что такого плохого в ее смерти? Ты ведь любовница Аида, а значит, смогла бы видеться с ней в подземном царстве». п е р с е ф о н а замешкалась с ответом, и Аполлон рассмеялся. «Не уверена в своих отношениях с богачом, да? Я просто... Она запнулась, не зная, как признать то, о чём говорил а п о л о н Она вспомнила слова матери. «С учётом обстоятельств тебе стоит задуматься, как дочь весны может стать невестой смерти». У неё не было ответа на этот вопрос. Сможет ли она находиться рядом с Аидом, Богом, позволившим её лучшей подруге умереть? Сможет ли она править миром, который в ответе за невыносимую боль что она чувствовала. «Я не смогу быть богиней, которая ему нужна». Аполлон фыркнул. п е р с е ф о н а бросила на него сердитый взгляд. «Что?» Бог приподнял брови. «Ты, похоже, думаешь, что ему нужна какая-то другая женщина. А это не так. Я сам стал этому свидетелем, когда спустился в подземное царство, чтобы наказать тебя». Она скрестила руки на груди. «Да что ты вообще об этом знаешь, Аполлон?» Ей не понравилось, каким серьезным он вдруг стал. «Больше, чем ты можешь себе представить, маленькая богиня». Она почувствовала правдивость этих слов. п е р с е ф о н е хотелось расспросить его подробнее, чему именно он стал свидетелем, спустившись в подземное царство. Но она не собиралась давать Аполлону понять, что ей любопытно. «Просто...» «Исцели мою подругу, Аполлон». «Как пожелаешь, богиня?» Он протянул руку. «Куда нам нужно?» «Больница Асклепия. Второй этаж, реанимационное отделение». «Ах, да! Она названа в честь моего сына. Ты знала, что Аид так жаловался на его способности, что мой отец убил его?» «Способности?» «Он мог воскрешать мертвых». Полагаю, за это Аид отправил его в Тартар. Аполлон взял ее за руку, и от прикосновения его магии у нее внутри все перевернулось. От него пахло древесиной и эвкалиптом. Они оказались в темной палате Лексы. Ее родители спали в углу. Воздух в комнате был спертым и душным. Персифона взглянула на а п о л л о н а И с удивлением отметила напряжённое, серьёзное выражение его лица. «Теперь я вижу, почему ты так отчаянно хотела заключить эту сделку», — произнёс он. «Она почти ушла». Его комментарий стал подтверждением тому, что п е р с е ф о н а приняла правильное решение. Словно услышав её мысли, Аполлон встретился с ней взглядом. «Ты уверена, что хочешь этого?» «Да». Ее голос прозвучал шепотом в темноте, и уже в следующую секунду в руках Бога музыки оказались лук и стрела. Оружие было неземным, сверкающим и сияющим во мраке комнаты. Было так странно видеть Бога, одетого в халат с цветочным рисунком и с таким грандиозным оружием в руках. Аполлон приставил стрелу, и на руке у него вздулись вены, когда он натянул тетиву и беззвучно её отпустил. Стрела попала прямо в центр груди Лексы и исчезла в дожде сверкающей магии. Потом наступила тишина. И ничего не произошло. Не сработало. п е р с е ф о н а почувствовала, как её охватывает ужас. «Сработает», — ответил Аполлон. «Завтра они отключат её от аппарата, она проснётся». и задышит самостоятельно. Она станет живым, дышащим чудом. Именно то, чего ты и хотела». По какой-то причине эти слова оставили во рту п е р с е ф о н ы какой-то ужасный привкус. Она взглянула на Лексу, все еще больше похожую на труп. «Я с тобой свяжусь», — добавил он. «Ты скоро приступишь к своим обязанностям». После этого он исчез. Вслушиваясь в жужжание аппарата искусственной вентиляции легких, Персифона спросила себя, что же она наделала.